Ничто не нарушало тишины. Конан крался вдоль стены, отвесно поднимавшийся над морем тропических растений. Никто не следил за ним с парапета. Вскоре он наткнулся на огромные ворота. Почему они не заперты и не охраняются, он мог только догадываться. Зато он знал наверняка, «Золотоволосая красавица в крепости!» И, разумеется, неизвестность и ощущение опасности не могли остановить Конана. Над головой тянулись к парапету ветви, увитые виноградной лозой. Конан вскарабкался на верхушку высокого дерева, по длинному суку добрался до стены и спрыгнул на широкий зубец. Крепость была невелика, но изнутри выглядела необычно. Трех- и четырехэтажные дома с плоскими крышами. Улицы, сходящиеся к высоченному сооружению с куполами и башенками. Солнце уже взошло, но никто не появился на улицах и в окнах зданий. В крепости царило безмолвие. Все двери были закрыты. По узкой каменной лестнице Конан спустился к одному из окон, Шёлковая занавеска была задёрнута, но осталась щель, в которую он рассмотрел комнату с тёмными бархатными портьерами. Пол был устлан ковром, вдоль стен стояли скамьи чёрного полированного дерева. Он двинулся дальше. Спустившись во двор, услышал шаги и торопливо нырнул в ближайший дверной проём. Бесшумно притворив за собой дверь, постоял несколько секунд, и медленно приблизился к широкой кровати под балдахином. Там лежала красивая, тёмноволосая, смуглая девушка. Её глаза равнодушно следили за Конаном. Когда он приблизился, девушка зевнула и села, цепляясь за бархатный полок. Она что-то произнесла, но Конан не разобрал ни слова. Красавица снова зевнула, потянулась и заговорила на языке, похожем на язык Юйчши. «Ты кого-то ищешь?» Она спрашивала таким тоном, будто к ней вальков вошел старый приятель, а не вооруженный чужеземец. «Кто ты?» — спросил Конан. юат «Та, что дарит по ночам наслаждение?» «Днем от меня мало проку. А ты кто?» «Конан, казачий гетман». На ее лице не отразилось ни удивления, ни страха. Отпустив полок, который мог быть соединен с сигнальным устройством в другой комнате, она встала, И отошла в угол. Конан, повторила она сонно. Ты не догон. Должно быть, ты наемник. И многих ли ютши ты обезглавил? Я не воюю с водяными крысами, проворчал казак. Но ведь они такие ужасные! Прошептала она с дрожью в голосе. «Раньше юйчи были нашими рабами, а потом восстали, сожгли и разграбили наши дома и убивали всех без разбора. Только волшебство Хосатрала пугало их». У нее слепались глаза. Тряхнув головой, ее отель и продолжила. И все-таки наступила ночь, когда они поднялись на стены. Тщетно мы звали на помощь Кхосатрала. Она снова тряхнула головой, словно пыталась отогнать страшные воспоминания. Возможно, этого и не было вовсе. Иначе меня бы убили вместе со всеми. «А я, кажется, жива. Впрочем, это не важно». Девушка приблизилась к Конону и взяла его за руку. У нее было лицо засыпающего младенца. Глаза затянуты дымкой, шелковистые ресницы опущены. Вялым движением она коснулась локонов. Словно хотела убедиться, что они настоящие. Наверное, это сон. Очень хочется спать. Я ничего не помню. Стоит лишь чуточку напрячь память, и голова тяжелеет. Ты сказала, что Юдшы в одной из ночей перебрали через стены. Расскажи об этом. «Ничего не помню», — прошептала девушка. «Только дым, пламя и вопли». Из дыма выскакивает голый окровавленный демон. И зает мне в горло кинжал. Она коснулась ладонью шеи. «А где же шрам?» «Странно». «Может, все это мне пригрезилось? Может, я и сейчас сплю? Туман в голове. Наверное, ты мне снишься». Она положила голову Конану на грудь. «Ты сильный. Давай любить друг друга». Покуда я не проснусь. Ее голос затихал. Возьми меня, воин. Возьми. Она умолкла. Веки сомкнулись. Конан опустил ее на кровать. Происходящее казалось сказкой но тёплое и упругое девичье тело было живым, настоящим. Юэтели глубоко и ровно дышала, на губах её блуждала блаженная улыбка. А дурманина чёрным лотосом ксосала, предположил Конан. «Может быть». Его взгляд, ощупывающий комнату, остановился на пятнистой шкуре, небрежно брошенный кем-то на пол. Конан глазам своим не поверил. Настоящий мех гигантского золотистого леопарда. Если легенды не лгут, самое малое тысячу лет назад этот зверь обитал в гиперборейских лесах. Восхищенные его силой и красотой древние художники оставили его изображение на стенах пещер. Уму непостижимо, «Откуда здесь его шкура?» Конан прошел через арку в коридор, остановился и прислушался. И почти тот час же острый слух уловил приглушенные шаги. Он быстро спустился по лестнице на нижний этаж и попал в такой же коридор. Пройдя по нему, наткнулся на дверь, замаскированную под одну из плит стены. Дверь была распахнута. На пороге, ногами в коридор, лежал тощий, темнокожий человек с обритой головой в одной лишь набедренной повязке из шёлка. Казалось, смерть нашла его в тот миг, когда он открыл дверь. Приглядевшись, Конан понял, что Бритоголового, как и девушку, сморил глубокий сон. Но почему он выбрал столь неподходящее место для ночлега? и чего он уснул? Неужели от усталости? За спиной снова зазвучали шаги. Конан осмотрелся. Впереди коридор упирался в огромную дверь, похоже запертую. Конан оттащил в сторону спящего, шагнул через порог и заперся изнутри. Он прислушался, стоя в темноте. Шаги приближались. Не дожидаясь, когда таинственный преследователь пройдет мимо или попытается взломать дверь, Конан обнажил саблю. Неведомый обитатель крепости остановился у двери. Конан попятился и едва не упал. За спиной оказалась лестница, ведущая вниз. Держа в одной руке саблю, а другой касаясь стены, он стал бесшумно спускаться — Ступени увели его довольно далеко от коридора. Ступив, наконец, на ровный пол, Конан понял, что находится в подземелье.